Глава семнадцатая. Покинув кабинет директора, едва взглянула на ехидно улыбающуюся Брук, которая наверняка подслушивала под дверью, я больше не задерживаясь ни на секунду покинула здание школы. Выйдя за ворота, замерла в растерянности, не зная, куда теперь податься. Без документов и рекомендаций меня никто не возьмет. И как теперь быть? Что ж, проверим магазины, задумчиво произнесла. Решительно свернув в сторону центральной улицы, изучала представленный ассортимент в магазинах игрушек и книжной лавке я около двух часов. Было много разных мягких игрушек, машинок, домиков, кукол, но все не то, что мне было нужно, и это радовало. В итоге, не найдя, чтобы меня заинтересовало, я накупила краски, кисточки, в багетной мастерской твердый картон и фанеру, там же клей для дерева. И нагруженная двумя огромными пакетами вернулась в дом. Быстро приготовив обед, я вальгодно расположившись в гостиной, принялась творить. Мам, удивленно воскликнула дочь, переступая через разложенные на полу сохнувшие картинки животных, домиков и прочих забавных существ. Да, пробормотала, не отвлекаясь от своего занятия, добавила: обед в холодильнике, компот на столе остывает. «А что ты делаешь?» — спросил сын, усаживаясь рядом со мной. «Леплю овощи и фрукты. Так, подожди», — прошептала, прикрепляя крохотный листочек к клубнике. «Все, готово. Это чтобы маленьким деткам, играя, развивать мелкую моторику». «Как у меня были малюсенькие машинки. Верно, и их я тоже сделаю». «Ты здесь решила открыть изготовление развивающих игрушек для дошкольников?» — поинтересовалась дочь. Рассматривая довольно внушительную кучку игрушек, вылепленных из пластилина, благо он здесь был. Да, почему бы не попробовать? Тем более я прошлалась по всем магазинам в центре города и нигде не нашла хоть немного похожего на то, что я в настоящий момент и делаю. Сегодня домашнего задания делать всего ничего. Сейчас пообедаю и помогу. И я, воскликнул сын, бодро вскочив с диванчика. Рванул вверх по ступеням в свою комнату, на ходу добавляя: "Чур, я буду лепить кары и домики. Уроки в первую очередь", напомнила детям, со смехом продолжив: "Сейчас будем увеличивать поголовье котов методом их клонирования". "Артефакт нести?" улыбнулась Лена. "Ага, его и заготовку", кивнула, продолжив делиться планами. "Приготовлю несколько экземпляров, разложу по коробочкам". Ягоды и фрукты в одну, животных в другую, а машинки и домики в третью и предложил магазинам. А это пазлы? Да, сейчас высохнут, буду резать на части, их тоже нужно красиво упаковать. Дети, быстро переодевшись, пообедали и присоединились ко мне с увлечением, приступив к лепке и рисованию будущих развивающих игрушек. Спустя час я Мне пришлось несколько раз напомнить, что домашнее задание за них никто не сделает. Саша и Лена, не сговариваясь, быстро подорвались к себе в комнату, чтобы через сорок минут воротиться, уверенно заявив о готовности к завтрашнему дню. Что же, похвальное рвение! мысленно усмехнулась, выдавая им по куску пластилина. До самого позднего вечера мы втроем занимались лепкой, вырезанием и упаковкой новых для этого мира игрушек. Уставшие, но довольные, мы разбрелись по комнатам, предвкушая, как наш товар разбирают тут же у прилавка. Но мы ошиблись. Третий магазин, и никому мои игрушки не нужны. Продавцы с недоумением разглядывали крохотные овощи, забавных зверят и пузатые лупоглазые машинки и отказывались. «Вы не понимаете...» «Эти игрушки вырабатывают терпение, усидчивость, развивают глазомер, помогают обрести красивый почерк за счет подвижных пальцев и формируют фантазию», — заучено повторяла. Но девушка с сочувствием на меня взглянув, покачала головой. «Спасибо». Выйдя из четвертого магазина, в котором мне очередной раз отказали, я отправилась в ближайшее кафе. Мне срочно требовалось поднять боевой дух, А для этого необходима вкусная пирожная и чашка горячего чая. Сделав заказ, я выбрала столик подальше от двери и поближе к окну и принялась ждать, задумчиво перебирая пакет с игрушками, который остался у меня в руке. Я не предполагала, что будет все так сложно. В этом мире нет социальных сетей, нет интернета и онлайн-магазинов тоже нет. Рекомендаций друзей отсутствуют. Как, впрочем, и друзья. Но и выбора у меня нет, а значит, надо быть настойчивее, продолжать ходить по магазинам и доказывать, что не взяв мои игрушки, их лавка потеряет существенную прибыль. Простите, мисс, окликнул меня тихий женский голос, принадлежавший девушке, сидящей за соседним столиком. Рядом с ней крутился как юла трехлетний мальчуган. Да? удивленно вскинула брови. Люди в этой стране оказались не особо приветливые, и здесь не принято обращаться к незнакомцам не по делу. — У вас из пакета выпала маленькая капуста, — с улыбкой проговорила девушка, показав на сбежавший овощ. — Спасибо. Видимо, где-то образовалась дыра. Поблагодарила молодую мамочку. Взяв в руки маленький качан, клонированный в пуговичном артефакте, я на мгновение задумалась, но уже через секунду предложила. — Да. «Можно я сделаю вашему сыну подарок?» «Подарок?» – изумленно переспросила девушка, подхватив сынишку, решившего сползти под стол. «Да, конечно». «Позволите?» – махнула рукой на соседний стул у ее столика. «Присаживайтесь. Томми, иди сюда, сынок. Я Анна. Как к вам можно обратиться?» «Бетти. Приятно познакомиться». Улыбнулась, высыпая на стол небольшую кучку овощей и фруктов размером чуть меньше перепелиного яйца. Я изготавливаю вот такие игрушки. Они для развития маленьких деток. Смотрите, здесь лежат два вида. Малышу требуется правильно разобрать их по кучкам. Например, капуста, помидор, огурец – это овощи. Яблоко, груша, апельсин – это фрукты. Перебирая пальчиками эти крохотные игрушки, ваш малыш развивает мелкую моторику. Ой, какая прелесть! — воскликнула девушка с восхищением, рассматривая кисточку винограда. — Такие маленькие ягодки! — И, по-моему, Томми тоже понравилось! — кивнула на мальчика, который заинтересованно расставлял игрушки в ряд, пусть хоть ненадолго замерев на одном месте. — И правда, спасибо вам большое! — поблагодарила девушка, собирая в пакет фрукты, оставив малышу ягоды, которые своей яркостью привлекли его внимание. И вот еще, это пазлы. Вытащила из сумки небольшую коробку. Так, здесь кар. Отлично. На крышке коробки нарисована картинка. Даже лежит здесь, но в разобранном виде. И Томи нужно их сложить в верном порядке. Говоря все это, я быстро собрала детский пазл, состоящий из двенадцати частей, и снова разобрала, подталкивая картонные разноцветные запчасти ребенку. Я также дополнительно проговорила заученную фразу, для чего эти пазлы нужны и чем они полезны маленькому Томми. «Ох, огромное вам спасибо!» — снова поблагодарила меня девушка. «Я даже не знаю, мне так неловко!» «Пожалуйста!» — улыбнулась смущенной мамочке, помогая Томми вместить верно картинку, которая никак не хотела плотно укладываться. «Бетти, мне будет достаточно, если вы расскажете об этих игрушках своим родным и друзьям». «Конечно, я сегодня же похвастаюсь Агни», — довольно пробормотала девушка. «Пусть знает, что не только у ее Алика все лучшее». «Хм, вот адрес почтового ящика. Если будут желающие приобрести за умеренную плату такие или же иные наборы, можно сбрасывать заявки в него». «А у вас есть и другие?» Тут же спросила Бетти, вытянув шею, попыталась рассмотреть, что у меня еще лежит в сумке. Есть, скрывая довольную улыбку, ответила девушке. Набор каров и животных, еще пара картинок с домиком и грибом. Беру все. Сколько будет стоить? Десять монет за все. Выполила я стиснув зубы, чтобы не уменьшить сумму. Однако, пробормотала девушка, отсчитывая монеты. Хотя таких и правда нигде нет. И они развивают малыша, да. Но я скажу Агне, что приобрела за пятнадцать. Вы же не выдадите меня? Ни в коем случае. Ей продам тот же набор за двадцать, заверила девушку, которая, видно, с этой незнакомой мне Агной соревнуется. Очень любезно с вашей стороны. Довольно улыбнулась Бетти, поднимаясь из-за стола. За время разговора она быстро собрала все игрушки в мешочек. и теперь, подхватив сына за руку, кажется, спешила похвастаться. — Спасибо, Анна, нам пора возвращаться домой. Приятно было познакомиться, — кивнула. Дождалась, когда Бетти и Томми скроются из виду. Я, сделав глоток остывшего чая, счастливо улыбнулась.